Глава пятая. Нарыв в гостиной. Но в гостиной беседу уже оканчивалась. Катерина Ивановна была в большом возбуждении, хотя и имела вид решительный. В минуту, когда вошли Алёша и госпожа Хахлокова, Иван Фёдорович вставал, чтобы уходить. Лицо его было несколько бледно, и Алёша с беспокойством поглядел на него. Дело в том, что тут для Алёши разрешалось теперь одно из его сомнений, одна беспокойная загадка с некоторого времени его мучившая. Ещё с месяца назад ему уже несколько раз и с разных сторон внушали, что брат Иван любит Катерину Иванну.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 то даже рад соперничеству брата Ивана. И что это ему же Дмитрию во многом поможет? Чем же поможет? Женитьцы ему на Грушеньке? Но дело это считала Лёша отчайным и последним. Кроме всего этого, Алёша несомненно верил до самого вчерашнего вечера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 и соображения пролетели и мелькнули в его уме в тот миг, когда он вступал теперь в гостиную. Промелькнула и еще одна мысль вдруг и неудержима. А что, если она и никого не любит, ни того, ни другого? Замечу, что Алеша как бы стыдился таких своих мыслей,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 Увидев Алёшу, Екатерина Ивановна быстро и с радостью проговорила Ивану Фёдоровичу, уже вставшему со своего места, чтобы уходить на минутку. Останьтесь ещё на одну минутку. Я хочу услышать мнение вот этого человека, которому я всем существом своим доверяю. Екатерина Осиповна, не уходите и вы, припела она, обращаясь к госпоже Хохлаковой. Она усадила Алёшу подле себя, а Хохлакова села напротив, рядом с Иваном Фёдоровичем. Здесь все друзья мои, всех, кого я имею в мире, милые друзья мои. Гореча начала она голосом, в котором дрожали искренние, страдальческие слёзы из сердца Алёши, опять разом повернулась к ней. — Вы, Алексей Фёдорович, вы были вчера свидетелем этого ужаса и видели, какова я была. Вы не видали этого, Иван Фёдорович, он видел. Что он подумал обо мне вчера, не знаю. Знаю только одно, что, повторись, то же самое и сегодня, сейчас, и я высказала бы такие же чувства, какие вчера, Какие же чувства! Такие же слова и такие же движения. Вы помните мои движения, Алексей Фёдорович, вы сами удержали меня в одном из них. Говоря это, она покраснела и глаза её засверкали. Объявляю вам, Алексей Фёдорович, что я не могу ни с чем примириться. Слушайте,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 Алёша встряхнул внутри себя. Эта девушка правдива и искренна, подумал он. И, и она более не любит Дмитрия. Это так. Так, воскликнула было госпожа Хахлакова. Подождите, милая Екатерина Васильевна, я не сказала главного. Не сказала окончательно, что решила в эту ночь.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 какого я только имею в мире Иван Фёдорович одобряет меня во всём и хвалит моё решение он его знает да я одобряю его тихим но твёрдым голосом произнёс Иван Фёдорович но я желаю чтобы ты Алёша Ах, Алексей Фёдорович, простите, что я вас назвала Алёшей просто. Я желаю, чтобы вы, Алексей Фёдорович, сказали мне теперь же при обоих друзьях моих права я или нет. То меня инстинктивно предчувствует, что вы Алёша, брат мой милый, потому что вы брат мой милый.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 честь и долг и не знаю что ещё но нечто высшее даже может быть высшее самого долга мне сердце сказывает про это непреодолимое чувство и оно непреодолимо влечёт меня всё впрочем в двух словах я уже решилась если даже он и женится на той твари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 на всю жизнь, и чтобы он видел это впредь всю жизнь свою. Вот всё моё решение. Иван Фёдорович в высшей степени одобряет меня. Она задыхалась. Она может быть гораздо достойнее, искуснее и натуральнее, хотела бы выразить свою мысль, но вышло слишком поспешно и слишком обнажённо. Много было молодой невыдержки, многое отсывалось лишь вчерашним раздражением, потребностью погордиться. Это она почувствовала сама. Лицо её как-то вдруг омрачилось, в выражении глаз стало нехорошо. Алёша тотчас же заметил всё это, и в сердце его шевельнулось сострадание.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 тяжёлый, гулкий, может быть, но неустанный долг. И она будет питаться чувством этого исполненного долга. Ваша жизнь, Екатерина Ивановна, будет проходить теперь в страдальческом созерцании собственных чувств, собственного подвига и собственного горя. Но впоследствии страдания это смягчится и жизнь ваша обратится уже в сладкое созерцание, раз навсегда исполненного твёрдого и гордого замысла, действительно в своём роде гордого, во всяком случае отчаянного, но побеждённого вами. И это сознание доставит вам наконец самое полное удовлетворение. и примирит вас со всем остальным. проговорил он это решительно с какой-то злобой, видимо, нарочно, и даже может быть, не желая скрыт своего намерения, то есть что говорит нарочно и в насмешку. О, боже, как это всё не так, воскликнула опять госпожа Хохлакова. Алексей Фёдорович, скажите же вы,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 "Но боже мой, как это счастливо!" вскричала она в один миг, совсем изменившимся голосом, и в один миг прогнала свои слёзы так, что и следа не осталось. Именно в один миг произошла в ней удивительная перемена, через случайно изумившая Алёшу. Вместо плакавшей сейчас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 Это то, что вы сами лично в состоянии будете передать теперь в Москве тётушке и огаше всё моё положение, весь теперешний ужас мой в полной откровенности сагашей, не щадя милую тётушку. Так, как сами сумеете это сделать. Вы не можете себе представить, как я была вчера и сегодня утром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 Незаменимый. Сейчас же бегу, напишу письмо, заклюла она вдруг и даже шагнула уже, чтобы выйти из комнаты. А, Алёша-то. А мнение-то Алексея Фёдоровича, которое вам так непременно желалось выслушать, вскричала госпожа Хахлокова. Езвительная и гневливая нотка прозвучала в её словах. Я не забыла этого.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 Вот до какой степени напротив, я жажду ваших слов, Алексей Фёдорович. Но что с вами? Я никогда не думал. Я не могу этого представить, воскликнул вдруг Алёша горестно. Чего? Чего? Он едет в Москву, а вы вскрикнули, что рады. Это вы нарочно вскрикнули, а потом тотчас стали объяснять, что вы не тому рады, а что напротив, жалеете, что теряете друга, но и это вы нарочно сыграли, как на театре в комедии сыграли. На театре? Как? Что это такое? — воскликнула Катерина Ивановна в глубоком изумлении, вся вспыхнув и нахмурив брови. «Да как не уверяете его, что вам жалко в нем друга, а все-таки вы настаиваете ему в глаза, что счастье в том, что он уезжает», — проговорил как-то совсем уже задыхаясь Алеша. «Он стоял за столом и не садился». А чём вы, я не понимаю. Да я и сам не знаю. У меня вдруг как будто озарение. Я знаю, что я нехорошо это говорю, но я всё-таки всё скажу. Продолжал Алёша тем же дрожащим и пересекающимся голосом. Озарение моё в том, что вы брат Дмитрия, может быть, Совсем не любить с самого начала. Да и Дмитрий, может быть, не любит вас тоже вовсе с самого начала, а только чтит. Я, право, не знаю, как я все это теперь смею, но надо же кому-нибудь правду сказать, потому что никто здесь правды не любит. не хочет сказать какой правды вскричала катерина ivanna и что-то истерическое зазвенело в её голосе а вот какой пролепетал алёша как будто полетел в крыши позовите сейчас дмитрия я его найду и пусть он придёт сюда и возьмёт вас за руку потом возьмёт за руку брата ivana и соединит ваши руки потому что вы мучите Ивана потому только что его любите а мучите потому что Дмитрия надрывом любите в неправду любите потому что уверили себя так Алёша оборвался и замолчал Вы Вы, вы маленький уродивый, вот вы кто, с побледневшим уже лицом и искривившимися от злобы губами отрезала вдруг Екатерина Ивановна. Иван Фёдорович вдруг засмеялся и встал с места. Шляпа была в руках его. Ты Ващенко? Мой добрый Алёша, проговорил он с выражением лица, которого никогда ещё Алёша у него не видел, с выражением какой-то молодой искренности и сильного неудержимого откровенного чувства, никогда Катерина Ивановна не любила меня. Она знала всё время, что я её люблю. Хотя я никогда не говорил ей ни слова о моей любви. Знала, но меня не любила. Другом тоже я ее не был ни разу, ни одного дня. Гордая женщина в моей дружбе не нуждалась. Она держала меня при себе для беспрерывного мщения. Она мстила мне и на мне за все оскорбления. которая постоянно и всякую минуту выносила во весь этот срок от Дмитрия оскорбление с первой встречи их, потому что и самая первая встреча их осталась у ней на сердце как оскорбление. Вот каково ее сердце. Я все время только и делал, что выслушивал о любви ее к нему. «Я теперь еду». Но знайте, Катерина Ивановна, что вы действительно любите только его. И по мере оскорблений его все больше и больше. Вот это и есть ваш надрыв. Вы именно любите его таким, каким он есть, и вас оскорбляющим его любите. Если б он исправился... Вы его тотчас забросили бы и разлюбили вовсе. Но вам он нужен, чтобы созерцать беспрерывно ваш подвиг верности и упрекать его в неверности. И всё это от вашей гордости. О, тут много принижения и унижения, но всё это от гордости. Я слишком Молот. Ты слишком сильно любил вас. Я знаю, что это бы не надо мне вам говорить. Что было бы больше достоинства с моей стороны просто выйти от вас, было бы и не так для вас оскорбительно. Но ведь я еду далеко и не приеду никогда. Это ведь на реке. Я не хочу сидеть подле на дрыва. Впрочем, я уже не умею говорить. Всё сказал. Прощайте, Екатерина Ивановна, вам нельзя на меня сердиться, потому что я во сто раз более вас наказан, наказан уже тем одним, что никогда вас не увижу. Прощайте. Мне Не надо б на руки вашей. Вы слишком сознательно меня мучили, чтоб я вам в эту минуту мог простить. Потом прощу. А теперь не надо руки. Дэн-данг-дам. Бэгэр-эх-ныхт. Награда не нужна мне, госпожа. Прибавил он с искривленной улыбкой. доказав впрочем совершенно неожиданно что и он может читать шиллера до заучивания наизусть чему прежде не поверил бы алёша он вышел из комнаты даже не простившись и с хозяйкой госпожой хохлаковой алёша всплеснул руками иван крикнул он ему как потерянный в след воротись иван нет "Нет, он теперь ни за что не воротится", воскликнул он опять в горестном озарении. "Но это я. Я виноват, я начал", Иван говорил злобно, нехорошо, несправедливо и злобно. "Алёша восклицал, как полуумный. "Катерина Ивановна вдруг вышла в другую комнату. Вы ничего не наделали. Вы действовали прелестно, как ангел, быстро и восторженно зашептала горестному Алёше госпожа Хохлакова. Я употреблю все усилия, чтобы Иван Фёдорович не уехал. Радость сияла на её лице к величайшему огорчению Алёши. Но Катерина Ивановна вдруг вернулась. В руках ее были два радужные кредитные билета. «Я имею к вам одну большую просьбу, Алексей Федорович!» Начала она, прямо обращаясь к Алеше, по-видимому, спокойным и ровным голосом, точно и в самом деле ничего сейчас не случилось. Неделю, да, кажется, неделю назад Дмитрий Федорович сделал один горячий и несправедливый поступок, очень безобразный. Тут есть одно нехорошее место, один трактир. В нём он встретил этого отставного офицера, штабс-капитана этого, которого ваш батюшка употреблял по каким-то своим делам. Разсердившись почему-то на этого штабс-капитана, Дмитрий Фёдорович схватил его за бороду и при всех вывел в этом унизительном виде на улицу и на улице ещё долго вёл и говорят, что мальчик, сын этого штабс-капитана, который учится в здешнем училище, ещё ребёнок, увидев это, бежал всё подли и плакал вслух и просил за отца, и бросался к овщиму и просил, чтобы защитили А все смеялись. Простите, Алексей Федорович, я не могу вспомнить без негодования этого позорного его поступка, одного из тех поступков, на которые может решиться только один Дмитрий Федорович в своем гневе и в страстях своих. Я и рассказать этого не могу, не в состоянии. Я сбиваюсь в словах. Я справлялась об этом униженном и узнала, что он очень бедный человек, фамилия его Снегирёв. Он за что-то провинился на службе, его выключили. Я не умею вам это рассказать. И теперь он с своим семейством, с несчастным семейством больных детей и жены сумасшедшей, кажется, впал в страшную нищету. Он уже давно здесь в городе. Он что-то делает. Писарем где-то был, а ему вдруг теперь ничего не платят. Я бросила взгляд на вас. То есть я думала, я не знаю, я как-то путаюсь. Видите, я хотела вас спросить, Алексей Фёдорович, добрейший мой Алексей Фёдорович, сходить к нему, отыскать предлог войти к ним, то есть к этому штабс-капитану. О боже, как я сбиваюсь. И деликатно, осторожно, именно как только вы один сумеете сделать. Алюша вдруг покраснел. Суметь отдать ему это в вспоможение. Вот 200 руб. Он, наверное, примет. То есть уговорить его принять. Или нет? Как это? Видите ли, Это не то, что плата ему за примирение, чтоб он не жаловался, потому что он, кажется, хотел жаловаться, а просто сочувствие, желание помочь. От меня, от меня, от невесты Дмитрия Фёдоровича, от нет, не его самого. Одним словом вы сумеете. Я бы сама поехала, но вы сумеете гораздо лучше меня. Он живёт «В Озерной улице, в доме Мещанки Калмыковой. Ради Бога, Алексей Федорович, сделайте мне это. А теперь, теперь я несколько устала. До свидания!» Она вдруг так быстро повернулась и скрылась опять за портьеру, что Алеша не успел и слова сказать, а ему хотелось сказать. ему хотелось просить прощения, обвинить себя, ну что-нибудь сказать, потому что сердце его было полно и вытеи ском, но ты он решительно не хотел без этого. Много спожахах лакова схватило его за руку и вывело сама. В прихожей она опять остановила его, как Идавича, гордая себя борет. но добрая, прелестная, великодушная, — полушепотом восклицала госпожа Хохлакова. О, как я ее люблю! Особенно иногда, и как я всему, всему теперь вновь опять рада. Милый Алексей Федорович, вы ведь не знали этого. Знаете же, что мы все... Все, я, обе ее тетки, ну все, даже Лис. Вот уже целый месяц, как мы только того и желаем и молим, чтоб она разошлась с вашим любимцем Дмитрием Федоровичем, который ее знать не хочет и нисколько не любит, и вышла бы за Ивана Федоровича, образованного и превосходного молодого человека, который ее любит больше всего на свете. Мы ведь целый заговор тут составили, и я даже, может быть, не уезжаю лишь из-за этого. Но ведь она же плакала, опять оскорблённая, — вскричал Алёша. — Не верьте слезам женщины, Алексей Фёдорович. Я всегда против женщин в этом случае, и я за мужчин. Мама, вы его портите и губите. послышался тоненький голосок лис из-за двери. Нет, это я всему причиной. Я ужасно виноват, повторял неутешный Алёша в порыве мучительного стыда за свою выходку и даже закрывая руками лицо от стыда. Напротив, вы поступили как ангел, как ангел. Я это 1000, 4000 тысяч раз повторить готова. Мама, почему он поступил как ангел? Послышался опять голосок Лизы. Мне вдруг почему-то возразилось на всё это глядя. Продолжала Лёша, как бы и не слыхав Лизы, что она любит Ивана. Вот я и сказала эту глупость. «И что теперь будет?» «Да с кем? С кем?» — воскликнула лис. «Мама, вы верно хотите умертвить меня? Я спрашиваю, вы мне не отвечаете!» В эту минуту вбежала горничная. «С Катериной Ивановной худо! Они плачут, истерика, бьются! Что такое?» — закричала лис уже тревожным голосом. «Мама!» Это со мной будет истерика, а не с ней. Лис, ради бога, не кричи, не убивай меня. Ты еще в таких летах, что тебе нельзя всего знать, что большие знают. Прибегу, все расскажу, что можно тебе сообщить. О, боже мой, я бегу, бегу. Истерика — это добрый знак, Алексей Фёдорович. Это превосходно, что с ней истерика. Это именно так и надо. Я в этом случае всегда против женщин. Против всех этих истерик и женских слёз. «Юлия, беги и скажи, что я лечу». А что Иван Фёдорович так вышел, так она сама виновата. Но он не уедет. Ли, ради бога, не кричи. Ах, да. Ты не кричишь, это я кричу. Прости, свою мамашу, но я в восторге, в восторге, в восторге. А заметили вы, Алексей Фёдорович, каким молодым человеком Иван Фёдорович Давиче вышел. Сказал это всё и вышел. Я думала, он такой учёный, академик. А он вдруг так горячок, горячок. «Откровенно и молодо, неопытно и молодо, и так это все прекрасно, прекрасно, точно вы!» И этот стишок немецкий сказал, «Ну, точно как вы!» «Но бегу, бегу, Алексей Федорович, спешите скорее по этому поручению и поскорее вернитесь!» «Лис, не надо ли тебе чего?» «Ради Бога, не задерживай ни минуты, Алексей Федорович, и он сейчас к тебе вернется!» Госпожа Хохлакова, наконец, убежала. Алеша, прежде чем идти, хотел было отворить дверь к Лис. «Ни за что!» — вскричала Лис. «Теперь уж ни за что!» «Говорите так, сквозь дверь!» «За что вы, в ангелы, попали?» «Я только это одно и хочу знать!» За ужасную глупость, лис, прощайте. Не смейте так уходить, вскричала была лис. Лис, у меня серьёзные горе. Я сейчас ворочусь, но у меня большое, большое горе. И он выбежал из комнаты.